Чапай. Несмотря на все победы и удачи 25-й дивизии, командиром которой стал Василий Иванович после переоформления Александрово-Гайской бригады, напряжение в дивизионном штабе чувствовалось нешуточное. Целыми днями Чапаев мотался на своем форде по расположениям и чем больше получал сведений, тем мрачнее становился. Последние недели были выматывающими. Белые дрались за каждый хутор, как за последний. Казачьи разъезды в тылу стали обычным делом. То и дело нарушались поставки боеприпасов и продовольствия. Недавно даже аэроплан пролетел и сбросил несколько бомб. Его пытались догнать, но какой там? Пока Ньюпор поднялся в воздух, врага и след простыл. Вдобавок ко всему, в некоторых соединениях обнаружили тиф, и болезнь распространялась с ужасающей скоростью. А ведь надо готовиться к наступлению на белоказаков, чтобы запереть их у Каспия. Все это будило в ночдиве зверя. Недавний разговор по прямому поводу со штабом армии еще больше разозлил Василия Ивановича. «Во-первых, вместо командарма говорил зампотыл Во-вторых, на все аргументы и доводы Чапая тот, как попк повторял. Броневзвод прислать не можем, сложная обстановка». «А где же она не сложная? Штаб армии будто нарушно оставил двадцать пятую дивизию без прикрытия на флангах. Приказы о наступлении приходили задним числом, без указания даты и времени отправления» и можно было подумать, что Фрунзе специально отдает чипаева белым. Дождался подлец. Отплатил Чапаев за весенний демарш. — Да любить свой конём ковынюки рявкнул Чапаев и бросил трубку, когда понял, что зам по тылу больше ничего не скажет. — Ну подождите, вспомните его еще Чапая! Конечно, это была бравада. Броневзвод требовался Чапаю как воздух. Слишком подозрительно активизировались за это время колчаковцы. Не координируют ли они действия с Деникиным? Чапай просыпался рано, так что Петьке сам бог велел вставать еще раньше. Насчет чаю распорядиться, сапоги начистить, проверить список дел, обзвонить командиров, чтобы не опаздывали. Петьке все это было не в тягость, он порхал, как жаворонок. Утром его можно было увидеть в нескольких местах одновременно. Дивизионный комиссар Фурман прежде с кислой ухмылкой обзывал Петьку каким-то фигаром, видимо, тоже шустрым малым. А Петька весело соглашался, хотя Фурмана терпеть не мог. Правда, после штурма Лбищенская, когда комиссара вызвали в Уральск, чтобы он возглавил политотдел, Петька даже расцеловался с Фурманом и вообще держался весело и независимо. Возили комиссара в Чапаевском форде и провожали, будто невест в чужой дом, с почестями и мыслями, ну, наконец-то, отвязались. Никто не знал, от чего дивизионного комиссара вдруг перевели в политотдел армии. Но в душе... Каждый этому радовался. Однако Петька с уходом Фурмана веселее не стал. Если раньше они с Чапаем всюду были рядом, как сиамские близнецы, это опять Фурман рассказал, что бывают такие люди, которые в утробе срослись боками, то теперь Петька не задерживался, чтобы поблагурить или чаев погонять. Получал приказ и тут же исчезал, будто не хотел с Василием Ивановичем в одном помещении находиться. Поначалу Чапаев терпел. Думал, ну, притомился вестовой, слишком часто летал туда-сюда под пулями. Может, дела сердечные у него не ладятся, медсестра Машка Попова взаимностью не отвечает. Бывает. Перебесится парень, не маленький Но потом высокомерие порученца стало раздражать. Василий Иванович только повода ждал, чтобы Петька чуши напорол. И тогда уж прижать его, шельмица. Случай представился утром. «Петька!» – заорал Чапаев, выскочив в исподнем на крыльцо. «Петька, жил ко мне петька будто шпаренный выбежал из хлева с подойником от него шел пар ты какого ляда там делаешь так с молочком вот ты баб что ли, коров доить иди сюда контра недобитая петька опасливо приблизился к ночдиву в руке чипа держал портянку это что за контрреволюция любись она конем и портянка полетела в лицо ординарцу. Песков вернулся, посмотрел на упавшую рядом тряпку. От портянки, даже на легком сентябрьском ветерке, тянуло кошачьим духом и настолько ядреным, что слезы на глаза наворачивались. Это не я, Чипа, это кот. Что за кот? Хозяйский, не то фунтик, не то шпунтик. Ты мне зуб не заговаривай, не видел я тут никакого кота, любись он конем. Так он боится, Василий Иванович. «Кого боится? Меня боится! Да меня только контра боится Ординарец стоял, не зная, куда себя девать. «Ну и где эта сволочь?» – спросил чипай «Которая?» «Да кот твой где!» «Не знаю, а зачем?» «Расстреливать его буду! Именем революции!» Чапаев, как был босиком, спустился с крыльца. Подтянул портянку, нюхнул, вздрогнул уже и приту германского У меня смена стирана. Сейчас распоряжусь. Отставить распоряжение. Молока давай. Петька протянул на жди подойник. Василий Иванович стал жадно пить. Молоко потекло по усаму и подбородку. Пролилось на испутние. Ух, сказал он, напившись. Какая все-таки гадость это теплое молоко, любись оно. Да, давай лучше чаю. Сейчас распоряжусь. «Стоять?» «Я сказал, отставить распоряжаться!» «Сами без рук, что ли? Пойдем!» Но Петька не пошел. Стоял на месте, смотрел в землю и глаз на Чапая поднять не смел. «Петька, я тебя расстрелять велю, наверное», — пошутил Василий Иванович. «Ты меня никак как предать задумал!» «Да не трону я твоего кота, хоть сученыш он еще тот! Всю ночь в ногах у меня спал, а под утро такую диверсию учинил!» «Отвечай!» «Чего дуешься, как мышь на крупу?» «Я что, обидел чем-то?» «Никак нет, товарищ Чапаев!» «Ты с ума сошел, Петрух?» «Какой я тебе, товарищ Чапаев?» «Я тебя чужой, что ли?» Чипаев вернулся к Петьке и требовательно поднял его лицо за подбородок. «В глаза смотри», — говорю. Глаза у Петьки были на мокром месте. Ординарец, который с риском для жизни вытаскивал ночдиво из-под авианалета, который весело зубоскалил, когда они удирали от белочехов и силы были куда как неравны, плакал. Это ж какой силы должна была быть обида, чтоб Петруху до слез довести? Ты че, Петюнюшка? — испуганно спросил Чапай и обнял бы его товарища. Да что ж тобой, а? Извести тебя хотят, Василий Иванович. не Нет, утерпежу эту муку адову терпеть. Все как есть расскажу и расстреливай меня. При всем честном народе. — Да точно, сбринзил парень. — В отпуск его отправить, что ли? — промелькнуло у Чапая, но сказал он другое. — Да кто меня изведет, ты, что ли? — Я. Кивнул Петька и поднял на обалдевшего ночдива глаза. Чапай даже рот открыл. — И за что? — стесняюсь я спросить. — Каб я знал, за что. Тяжело вздохнул Петька. — Так, хватит вокруг да около ходить пошли к самовар ставить там мне все и расскажешь история оказалась настолько подлой и дикой что пить чай на льдиву расхотелось петька Все произошло через день после того, как в Убищенск перевели штаб дивизий Фурман улучил момент, когда Петька седлал лошадь и спросил. «Как семья, Петр Семенович?» «Спасибо, Дмитрий Андреевич, ничего. А у вас как?» «У меня тоже в известной степени. А дядь покажу». «Петька не хотел». Фурман оказался еще хуже, чем Ёжиков, которого в марте отправили в Туркестан. Он все время терся возле Чапая, воспитывал его. И Чапай какой-то стал, не то заигрывал с комиссаром, не то заискивал перед ним. Сколько раз уж было замечено, повторяет чипай за Фурманом слово в слово. Услышит вечером, утром повторит. Услышит утром, вечером перескажет. И вроде как за свои мысли выдает. Однако, чтобы не обострять, Петька согласился посмотреть на фотографию. У Фурмана их цельная пачка оказалась. Вот это мама, вот эта невеста, вот это сам Фрунзе. А вот это... А, нет, это не то. Вот это вот все дома, за чаем. Вот это мы... Петька стоял, и в глазах его было темно. Потому что... А, нет, это не то. Была фотография его семьи. Матери, сестер, деда. Такой фотографии у Петьки не было. Все домочадцы на ней сидели рядом и серьезно смотрели на него. Он схватил комиссара за грудки и подтянул к себе. «Отдай карточку», — сказал Петька как можно страшнее. «Отдай. Сейчас же отдай». Фурман вынул фотографию из пачки и протянул Петьке. Петька посмотрел на своих родичей и перевернул фотокарточку. На ней химическим карандашом было написано «Самарская ЧК, 17 августа 1919 года». «А вы, товарищ Исаев», — просипел Фурман, — «нервный какой-то». Это плохо, если учесть, что миссия, которую на вас собирается возложить командование, требует исключительного самообладания. Сам собой обладай, паскуда. Давайте-ка без похобений, у меня серьезный разговор. Разговор был и впрямь серьезный. Настолько, что мурашки поползли по спине. Да и не смотрите вы на меня, Петр Семенович, как солдат на вуш. Я понимаю, что методы у советской власти чрезвычайны. Но ведь и обстоятельства сейчас таковы. Это в известной степени законы военного времени. Сейчас ведь везде война. Кому война, кому мать родна. А обидеть меня хотите? Напрасно. Я ведь против вас лично ничего не имею. Вы мне даже в известной степени симпатичны. Смелый, веселый. Опять же, авторитет у вас среди бойцов не нешуточный. Такие люди позарез нужны советской власти. А я что, против нее воюю? «Не я ли шпиона Белого в одиночку поймал, пока чекисты в засаде отсиживались?» Фурман поднял руки. «Сдаюсь, мол, вы правы, вы и так на нашей стороне. Но в штабе армии считают, что вы с Василием Ивановичем слишком оторвались от политических реалий». «Ах, вот ты к чему сучий потрох клонишь», — подумал Петька. «Вы и прочие командиры из группы Василия Ивановича, а также сам товарищ Чапаев. Как вы себя называете?» «И как же?» «Вы говорите, мы здесь советская власть!» «А мы не власть?» «Нет, вы не власть. Вы слуги власти». «Чего?» Рука Петьки сама потянулась к кадыку Фурмана. «Да оставьте вы свои плебейские замашки!» вспылил комиссар. «Слуги?» Петька зашипел, будто вода пролитая на раскаленную печь. «Мы для чего революцию делали? Чтобы чьими-то слугами быть? Если не мы, то кто тогда власть?» Фурман посмотрел на Петьку, как на дитё неразумное. «Вы думаете, что власть — это шашками размахивать и на лошадке перед девками горцевать?» — спросил комиссар. «Так вот, вы сильно ошибаетесь. Власть — это ответственность. Власть — это планирование. А вы только стрелять умеете». «Я тебя спросил, кто тогда власть? Ты?» «Ну, в известной степени, как представитель». «А я? Я не представитель, а щипай!» «Вот видите, вы все время про себя говорите. А власть – это когда все вместе, заодно...» «Так, я все понял», – успокоился Петька. «Значит, вы власть, а мы ваши слуги, так?» Ну, в известной степени. Не Юлий, комиссар. И чем же мы так вам не подфартили? Не делайте из нас чудовищ, Петр Семенович. Вы прекрасно справляетесь со своей работой. Но не видите ничего дальше поставленной штабом задач А нужно видеть. В известной степени от этого зависит ваша жизнь. И жизнь ваших близких. Было видно, что фурман не решается заговорить о конкретном деле. ну но... И он рассказал, что был уполномочен возложить на Петра Семеновича Исаева верного порученца Ночдива Чапаева спецзадание от самого командарма Михаила Васильевича Фрунзе. Сказал, что носит Ночдив с собой талисман в виде льва и не расстается с ним никогда. Многие уже этого льва видели, чаще всего перед боем, когда Чапай его на шею надевал и по необразованности думал, что становится непобедимым. Так вот. Этот талисман нужно изъять и передать командарму». «Изъять? Как это изъять?» «Обыкновенно. В известной степени. Украсть, отнять, снять с пьяного или с убитого. Ну, все равно, как вы исполните это задание. Главное, чтобы эффективно». «Вы знаете значение слова «эффективно»?» «Тварь ты», — тихо сказал Петька. «Что?» «Тварь, говорю ты, змея подколодная». Жаль, тебя в Соломихинской за трусость не расстреляли. Вы не забивайтесь, Петр Семенович, не в вашем положении дерзить. В случае успеха операции вам будет гарантирована полная безопасность вашей семьи, повышение по службе, возможно, перевод штаб-армии. Жопы полковничали за что ли? Правильно, Чапаю вашего брата не любит, буржуев недобитых. Мы революцию делаем, а вы на наших горбах в светлое будущее едете? Ничего, Чапай тоже не дураком он все понимает. Вот сломает хребет казакам и за вас примется. Так, и передать товарищу Фрунзе? Да так и передай. Я очень уважаю вашу преданность Чапаеву, товарищ Исаев. Ну что ж, очень жаль. Фотокарточку оставьте себе. Каждую неделю мы будем вам присылать новую. С семьей в полном составе. В известной степени, конечно. Фотографировать же будут. Только живых. Фурман не боялся он был уверен, что Петька никуда не денется. И был прав. «Надеюсь, когда наша беседа кончится, ты поведешь себя по-умному и все сделаешь правильно», сказал комиссар, внезапно перейдя на ты. «Дело в том, Петр Семенович, что у тебя сейчас еще есть сила. Но, жаль это признавать, сил не вечный И твои дни уже почти сочтены. В этом и заключается самое главное несправедливой жизни. Но к этому нужно подходить здраво». Ты, товарищ Исаев, думаешь, что будешь стареть, как вино? Если думаешь, что с годами, как вино, будешь становиться лучше, то ты ошибаешься. Сколько раз, как ты думаешь, сумеешь выжить в атаке? Пару раз. Мирная жизнь ветеранов не терпит. Ты подошел совсем близко к славе. Но твое время уже вышло. И если ты хотел славы, надо было стараться раньше. Ну что, договорились? Считай, что да. Перед делом ты почувствуешь неприятное покалывание. Это твоя гордость. Пошли ее ко всем чертям с матерями. От гордости одна головная боль, а толку никакого. перевари ее в себе. Потому что уже через год где-нибудь в Крыму ты скажешь. Товарищ Фурман был прав. Никакой головной боли, товарищ Фурман. Через месяц ты позвонишь в штаб. Петька кивнул. Скажи это, велел Фурман. Через месяц я позвоню в штаб. Скажешь пароль, 2.12, жду. За тобой приедут, и ты лично передашь льва товарищу Фрунзе. Повтори. Петька повторил. И повторил каждое утро до самого сегодняшнего дня. Нельзя сказать, что Чапаев удивила история Петьки. Но вот разозлился он не на шутку. Едва самовар не расплющил от ярости. Какими словами он только не называл бывшего комиссара, командарма и всю советскую власть. Будь здесь политработник дивизии Батурин, свой, родной, наверняка расстрелял бы за махровый антибольшевизм. И Василия Ивановича, и Петьку. А потом бы и сам застрелился за то, что слышал. Так я и знал, кипел Чапай. Пригрел змеюку! Что ж ты раньше молчал, тюня-бакинщик? И Петька получил подзатыльник, словно он не порученец, а малолетний оболтус. «Так ведь я же думал...» «Думал он, застращали его!» «Ты что, меня не знаешь? Приходи ко мне в полночь и за полночь, надо так, разбуди! Я завсегда с тобой поговорю, скажу, что надо! Обедаю, садись со мной обедать, чай пью, садись и ты чай пить!» «Вот такой я командир!» Чапай несколько раз прошелся по избе из конца в конец, уселся на лавку, закинул ногу за ногу и пристально посмотрел на ординарца. «Точно? Не наговариваешь?» Петька тут же скуксился. «Чапай, ну что ж ты из меня?» «Молчи. Сам вижу. Не врешь». Чапай глубоко задумался, замер, и только пальцы ног шевелились. Петька завороженно смотрел на них. «Это их любимая тактика. Заложников брать», — сказал Чапай. «Мне они тоже грозили. Только вот что я скажу. Накося, выкусить и любить свой конем! Тронешь моей кровью умоешься». На самом деле, когда они заложников берут, они сами боятся. Это террор, Петька. А террористам на уступки идти нельзя. Иначе они сядут тебе на шею и ноги свесят. А, они могут убить твою семью. Но за свои семьи они тоже боятся. И знают, что ты можешь прийти за ними. А ты придешь. И я приду. Чапай вскочил на ноги, испугав хозяйского кота, который тоже внимательно следил за босыми пальцами Ночдива. — А ну, брысь, Контра! — рыкнул на животное Чапай, а сам навис над ординарцем. — Пойми, дурит твоя башка. Фурман боится не меньше твоего. Всякая власть она на страхе держится. — А вот ты выйди, да и скажи, не боюсь я, и гулаком по столу ударь. — Тогда все подумают. Вот Петька не боится, значит, сила за ним. — Встанем за Петьку, и за нами тоже сила будет. — Понял? — Понял не будешь бояться. Петька опустил голову, но потом резко поднял и сказал. Есть не бояться. Вот и был отца. А теперь сгоняй-ка за чистыми портянками. Письмо. Через час мотор с ночдивым порученцем колесил по Красноармейцы, чинили разрушенные во время штурма укрепления, строили новые. На складах делали опись захваченного имущества. Несколько барышень-машинисток бойко тарахтели на печатных машинках, не хуже, чем из пулеметов. Местное население, в основном бабы, старики и дети, опасливо выглядывали наружу, опасаясь вполне обоснованно грабежей. Правда, основная масса скота и прочего добра отступила вместе с белыми на юг еще месяц назад, так что грабить было нечего. Да и Чапай в последнее время мародерство пресекал. В последних показательных расстрелов тоже не производилось. Чапай сказал, что патронов и без того мало. Нечего их тратить на всякую контру А штыками колоть или шашками рубить – это в бою легко. Но когда враг безоружный перед тобой стоит, мало кто на такое решится. Не то нравы в 25-й дивизии смягчились, не то начальник слабину начал давать, но на отсутствие казней не жаловались. Никто из бойцов Чапаевской группы не знал, что Василий Иванович давно и крепко размышляет, на той ли стороне воюет. За голову начдиво объявлена была награда в 25 тысяч золотом. И Чапаев шутку рассуждал, а дадут ли ему самому эти деньги, если он придет и сдастся. Сначала, конечно, это было дурачество. Но чем дальше, тем серьезнее становились мысли. Не дело вовсе не в деньгах хотя жалования дивизии впрямь платили с большими запозданиями, от отчего и процветал грабеж гражданского населения. Чапайя смущали методы и цели власти, за которую он воевал. Ведь воевать-то он пошел. За землю крестьянам, фабрики рабочим и хлеб голодным. Они против таких же, как и он, нищебродов. Простой плотник из-под Николаевска. Он всего-то и хотел вернуть свое. А потом понеслось. Отряд стал разрастаться, должности посыпались, учеба в генштабе и ни конца, ни края этой революции. Чапай ждал, что крестьянину и прочему люду просто дадут вздохнуть свободно, разрешат заняться своим делом, большевики так обещали. Но вот уже два года, как большевики у власти, а кровь все льется, и на земле работать некому. Никто не пашет, не плотничает, на гармошке не играет, все ушли на фронт. «Вот бы по хатам вернуть», – думал Василий Иванович, и решимость его крепла раз от раза. Большевикам он уже не доверял. Эти оказались еще худшими дармоедами, чем буржуи. При тех можно было фиг в кармане держать, огрызаться, а иной раз и к ответ призывать, если ушлый. С большевиками все не так. И на комысли они не терпели. Поэтому комиссаров своих понатыкали гуще, чем в шее на солдате. Когда война закончится, если закончится? Этим комиссарам будет нечего делать, и они пойдут стращать народ. И застращают. Вот как того же Петьку. А лучше вернуть на место прежнюю власть. ткнуть их мордой в то, что осталось от страны, как хозяйского кота в испоганенной портянки Да и сказать. Вот видите, до чего страну довели. Управляйте тепереща с головой. А не то в следующий раз. И оторвем. Выбор пал на Колчака. Тот хоть и был сукиным сыном. Но первый в 17 году присягнул Временному правительству. Письмо, которое Василий Иванович сочинил несколько дней, никак не должно было попасть в руки большевикам. Иначе объявили бы Чапая предателем или ренегатом Контр и последний. И расстреляли бы. А потом бы повесили. Или наоборот. Потому что адресатом был верховный правитель России адмирал Александр Васильевич Колчак. Омск. Адмиралу Колчаку. Лично. Господин Колчак. Пишет вам на ЧДИ в 25-й стрелковой дивизии чипаев Знаю, что имеете зуб на меня. Крепко я ваших людей на фронте трепал. Однако же и сам трепан был. И зла за это не держу, потому как война. Слышал, будто даете за голову мою деньги большие. Предлагаю сделать экономию. Я и моя дивизия можем запросто очистить занимаемые нами плацдармы, оставить оружие и боеприпасы и разойтись по домам. А сам я пойду, в полное ваше распоряжение. Хотите, расстреливайте, хотите, вешайте. С одним только условием. Бойцов моих не трогайте. Не их это вина, что они ваших бойцов убивали. Только знаю, интересен вам будет секрет, как простой и неотесанный Чапаев побивал ваши полки и кадровых офицеров ваших обводил вокруг пальца. Весь секрет, мой доложу вам, приличной встречи, коли согласитесь принять. «Знаком согласия буду считать три сигнальные ракеты с бухарской стороны не позднее 1 октября. За сим остаюсь покорный ваш слуга, Василий Чапаев». Письмо Василий Иванович собирался отправить в Омск с верным человеком. Был у Чапаева и другой вариант, который он разыгрывал раньше, но, похоже, там все обернулось крахом. «Еще по весне...» Отправили в помощь Махно, воевавшему тогда за красных, краскома Тверетинова, толкового командира из бывших военспецов. Да вот затянулась командировка. Взъерепенился нестр Иванович на большевиков за обманы и предательство. И остался Тверетинов не то в плену, не то заложником, не то и вовсе поплатился жизнью. Но учитель из гуляй-поля, который бил красных, чтобы побелели, и белых, чтобы покраснели, как и прежде привлекал восхищенный взгляд Ночдива перебросили бы бригаду Василия Ивановича на Кавказский фронт. Он нашел бы способ соединиться с батькой и тогда показал бы большевикам, что такое настоящая советская власть. Василий Иванович с замиранием сердца следил за подвигами батьки и крепко подозревал, что у нестра Ивановича есть талисман. Такой же, какой лежит у Чапая в левом кармане Френча у самого сердца. талисман Историю своего «Талисмана» Чапаев никому не рассказывал, хотя была она и захватывающей, и необычной. Для будущего «Начдива» она началась в Волыне в 15 году, когда командир роты капитан Бурашников вызвал поручика Ночкова и передал приказ, что нужно идти через линию фронта и добыть языка. Ночков, совсем юный тогда, дерзкий, веселый, изобретательный, командовал взводом и маленькой в три человека разведгруппой. Кроме Ночкова, в группу входил Василий Чапаев, семь лет назад уволенный из армии по состоянию здоровья в резерв, но теперь стрелянный воробей, прекрасный боец и фехтовальщик, запросто будто в гости, ходивший через линию фронта. А также вольно определяющийся Николай Гумилев, который к тому времени тоже стал унтер офицером как и Чапаев. Гумилёв был из буржуев, не военспец, но держался на фронте, куда как лучше иного фронтовика, был хладнокровен и дрался отчаянно. Как-то он обмолвился, что бывал в Африке и видел там такое, что в Европе ему бояться нечего. чипай люто завидовал Гумилёву за те приключения, которые он испытывал и часто представлял себя на месте Николая. На этот раз все приключения достались Чапаеву. Ударная группа австрияков, почти полсотни бойцов, оказалась там, где ее не ждали, перед самым носом русских. Похоже, австро-венгры собирались ударить на рассвете, когда внимание притуплено сильнее всего. На цепь врагов первым наткнулся чипаев Австрияки спали. Знакомая ситуация. Командир выводит бойцов на позицию и дает отбой до определенного часа. Как только подходит время, бойцы, уже отдохнувшие, четко выполняют поставленную задачу, и либо отступают, либо занимают плацдарм, в зависимости от подученного приказа. И Василий нос к носу столкнулся с офицером. Дрались молча, на ножах. Чапаев не звал на помощь, потому что до линии фронта было еще полмили, проваливать задание не хотелось. Австрияк, потому что до русских позиций было совсем недалеко, и не спящие еще враги легко могли накрыть его людей с пара орудий. Чапаев впервые столкнулся с таким противником. Австрияк был дьявольски смел настолько, что сначала едва не обратил Василия в бегство. Однако, сообразив, почему враг не поднимает шум, фельдфебель Чапаев бросился в контратаку. Силы были абсолютно равными. Австриец брал неумением, а натиском. Чем больше ран наносил ему Чапаев, тем отчаянней дрался офицер. Наконец противник осознал, что слабее, и негромко крикнул ангриф эту команду чапаев знал она означала к бою он слышал как передергиваются затворы и тут же австрияк добавил них шисен а значит не хочет чтобы стреляли «Ну, тогда мы еще мамочки сколько их поднялось прям как тараканов до врагов было недалеко шагов пятьдесят а в уме у чапаева стучало только одно валить офицера валить офицера Тот, будто услышав мысли русского фельдфебеля, навалился на него с утроенными силами. Чапаев почти запаниковал. Где Ночков? Где Гумилёв? Видят ли они его, что собираются предпринять? Первым выскочил Гумилёв. Похоже, он был на жабу, нацепил авиационные очки. Это значило, что сейчас в ход пойдут перец и соль. Такие пакеты придумал Ночков, на крайний случай. Пускать в глаза противнику. Очки догадался использовать Гумилёв. Мол, если ветер будет на тебя... Сам схватишь перцу в глаза. Нужна какая-никакая какая защита. Тащить в разведку очки не хотелось. Но пару раз эта тактика спасла разведчиком жизни. Так что приняли на вооружение. Сегодня, по счастью, ветер дул в сторону врага. И уже через несколько мгновений послышались сдавленные крики ослепших австрияков. Однако это не помогло. Потому что даже ослепшие, они шли в бой, размахивая штыками во все стороны. На очков я их не сдержу, зови подмогу! — крикнул Гумилев. Но Ночков сам был окружен и отбивался от десятерых. Поняв, что дело пахнет керосином, Чапай на свой страх и риск — очки-то он не надел — выхватил из-за пояса бумажный пакет и одним точным ударом разорвал облоб офицера. Голова австрияка окуталась облаком, но Чапаев этого не видел. А в момент удара он зажмурился и упал на спину. Перекувыркнувшись, Василий принял боевую стойку. Офицер чихал и тер глаза. Потом сказал «Шайзе!» и бросился в атаку вслепую. Такой страшный, сопливый, слезящийся рожи, чепай потом даже в кошмарах не видел. Пропустив врага мимо себя и ударив обухом ножа по шее, Василий сразу вскочил, встряк на спину и обезоружил. Но гадёныш и после этого сопротивлялся. Он вывернулся и умудрился выбить нож из руки Василия, после чего вцепился зубами в руку и начал буквально отгрызать ее. Звуки рукопашного боя нарастали. Начков вскрикнул видимо его зацепили кумилев держался прекрасно но убитых им слепых австрияков заменяли другие уже зрячие чапаев разозлился его товарищи сейчас бились уже каждый с десятком а он с одним справиться не может и василий иванович впился в шею врага прямо в сонную артерию во рту стало соно и остро но не от крови а из за соли и перца покрывавших лицо и шею врага австрияяк захрипел заметался разжал челюсти и в отчаянной попытке освободиться от смертельной хватки рванулся так, что едва не свернул Василию голову. Попытка увенчалась успехом. Но именно это погубило австрийца. В зубах Чапаева остался огромный кусок мяса, откушенный во время рывка. Офицер схватился за рану, пытаясь удержать хлынувшую кровь. Напрасно. Она била фонтаном из-под пальцев, и через несколько мгновений австрияк испустил дух. «Эндехох!» – выкрикнул Чапаев. Один за другим австрияки бросили оружие и подняли руки. «Вашу маму!» — выдохнул раненый Ночков. Чапаев торопливо обыскал убитого офицера и нащупал у него на груди не то кулон, не то медальон, оказавшийся чьи-звычайно холодным на ощупь. Не глядя, Василий сунул трофей в карман. Нужно было доставить пленных в расположение роты. Триумф победителей был немного подпорчен тем, что офицер погиб, а от рядовых толку никакого, только провиант на них изводить. Но все же вернулись живыми, предупредили диверсию, к которой русские не были готовы. Пусть без языка, но зато с результатом. Под утро сидя у костра, поочередно хлебая из кружки водку и не хмелея, Гумилев и Чапаев рассматривали кулон, сорванный с шеи австрийца. «Дай-ка посмотреть», — попросил Николай, и Василий протянул ему трофей. Кулон был чуть больше пятака и блестел, как серебряный. «Это лев», — сказал Гумилев который в африке да царь зверей а вот еще смотри и к ужасу василия гумилев бросил льва в костер в самый жар василий вскрикнул схватил кочергу но гумилев остановил его подожди приказал он метнув на василия внимательный взгляд из под косматых бровей со львом ничего не происходило он лежал в углях темнее четким контуром. спустя минуту две кумилев поднялся вокруг было темно и тихо Только приглушенно клацали ножницы в лазарете, где штопали Ночкова. Николай немного постоял, глядя на огонь, потом кочергой вытащил льва из костра и поднял его. Василий перевел дух. Холодный, сказал Гумилев. Держи. Чапаев принял льва дрожащей рукой, и он показался ему плотнее и даже тяжелее обычного. Смотри внимательно, сказал Гумилев, и вынул из-за пазухи похожую фигурку. Только не льва, а какую-то другую тварь, вроде рака, только без усов и с длинным хвостом завершающимся острым крюком но странным было не это а глаза николая которые внезапно поменяли цвет на голубой и зеленый как это а шалил василий а вот так у тебя сейчас глаза такие же как и у меня говорили они всю ночь и о том что это за фигурки и для чего и откуда взялись конечно откуда эти штуки гумилев не знал но о свойствах талисманов Их, оказывается, было великое множество, рассказал удивительные вещи. «А этот что может?» «Не знаю». Гумилев пожал плечами. «Видимо, смелости придает». «Сразу всем?» «Да откуда мне знать?» «А твой что делает?» «Этого я тоже до конца не понял». «И не морочь себе голову. Береги талисман. Он не зря тебе в руки дался». КЕСЕТ Ночков встретил Чапаева в штабе. «Василий Иванович, отойдем, пошептаться надо», сказал начальник штаба в полголоса. Причувствуя неладное, Чапаев велел Петьке остаться в форде, а сам спустился к Ночкову. Свою клетушку на штаба соорудил в подполе. Поставил и несгораемый сейф с документами, и койку, чтобы спать, и стол, чтобы работать. Обстановка была аскетической, ничего лишнего. Ночков вообще предпочитал жить в штабе и не отвлекаться на быт. «Сядешь?» – спросил Ночков, кивая на табурет. «Говори, зачем позвал». «Узнаешь?» Ночков положил на стол кожаный кисет шитый бисером. чипай побледнел. Он узнал кошель, в котором хранил свой талисман до недавнего времени. Кошель шила жена Пелагея еще в четырнадцатом, когда резервиста чипая вновь призвали в армию. Из этого кисета фельдфебель Чапаев не раз угощал табачком товарищей Ночкова и Гумилева. Откуда? Пришло из Уральска с донесениями штаба армии. Я заберу его, сказал Чапай и положил кисет в карман галифе. Ночков возражать не стал, но на лице командира было написано, что все плохо. Еще что-то? Спросил Ночдив. Все. Спасибо, Ночков сказал Василий Иванович. Не за что, растерянно ответил на штаба В таком состоянии он видел Чапаев впервые. Наверху столпилась толпа вестовых. Товарищ Чапаев! К Начкову отмахнулся начздив. Он здесь главный. Мрачнее тучи вышел он на крыльцо. Здесь уже заждался Петька. Чапай, тебе сказали? Чего? Кое-что. Говорят, видели в степи отряд белых, совсем недалеко от нас. Кто говорит? Сладовский и Сладковский. Летчики Сладовский и Сладковский, вчерашние гимназисты, обоим по 19 лет, всегда работали в паре. Они были гражданскими, ничего кроме аэропланов их не волновало, и оттого их больше использовали для устрашения неприятеля. Было еще два летчика, из бывших военспецов. Тех использовали для дела. Отправил Ирионова и Кутько, те поопытнее будут. Откуда, говорят, отряд? С юга. «Наверняка вдоль реки идут. Немедленно отправь проверить!» «Есть!» Петьку как ветром сдуло. Чапай проводил его взглядом и достал из кармана льва. Ему сейчас нужно было немного смелости, чтобы посмотреть вперед. На душе было муторно и пусто. Хотелось бросить все и дивизию и чертову бирюльку пойти утопиться в холодном Урале. Человек, который взял на себя ответственность доставить депешу Колчаку, был отцом Чапаева, Иваном Степановичем. Больше никому такую тонкую операцию чипай доверить не мог. Никто не заподозрит полуслепого одинокого старика в том, что он несет через линию фронта серьезный документ. Фурмана в Уральск отправили на форде Чапаева не из доброго расположения к комиссару. Володьке Козлову, водителю, поручили довезти Фурмана до квартиры, а потом мчаться на вокзал, куда должен был приехать отец Чапаева. Старик и вправду ждал уже несколько дней. Козлова он хорошо знал, как и машину поэтому заметил еще издалека. Приехал старик налегке с легонькой котомкой. Козлов помог ему взобраться в автомобиль, и они сразу отправились в Лбищенск. Приехали за полночь, но Чапай не спал. «Здравствуйте, тятя», — сказал Василий Иванович. «И тебе не хворать», — поздоровался отец. «Чего звал?» «Может, перекусить из дороги?» «Куда тебя денешь? Сымай меня от седова». Чапай помог отцу спуститься из форда. Потом Иван Степанович пошел сам, опираясь на клюку. Отношения у отца и сына Чапаевых были странные. Василий рано ушел из дома, поскольку имел характер независимый и часто ругался с отцом по мелочам. Хотя в главных вопросах с ним сходился. Но даже при сходных взглядах на жизнь признавать правоту друг друга Иван Степанович и Василий Иванович не могли. Так что предпочитали вовсе не разговаривать, чтобы дело не доходило до драки. Однако, когда Василий Иванович не знал, к кому еще обратиться за помощью, от безысходности позвал безногого отца. Тот молча собрался и приехал. В избе ночь дива было пусто. Только длинный стол с двумя скамьями по обеим сторонам, пишущей машинкой, сиротливо стоящей на краю, койка в углу и русская печь. «Без бабы живешь?» – спросил Иван Степанович. «Без бабы. Не до баб сейчас». Иван Степанович посмотрел на сына как на юродивого, со смесью жалости и призгливости. «Совсем тебе война мозги-то поиссушила? Как без баб-то? А вы без баб совсем озверели все. Мужику смягчение нужно, вы все сухие, не Иван Степанович вздохнул и сел на скамью. но ну, зачем звал?» Василий Иванович сел рядом и рассказал. И чем дольше отец слушал, тем шире улыбался. «Ты чего?» — спросил Василий Иванович. — Гляжу, Василий, ты в ум входить начал. А в другой бы раз, начдив, завелся, и опять вместо разговора случилась бы ругань. Но, видимо, Василий Иванович и впрямь начал входить в ум и молча проглотил усмешку родителя Отец, однако, сразу посерьезнел. — Много времени даешь. — Нужно мне, тятенька, чтобы ответ они дали не позже октября. Это значит, должны вы до Омска добраться не позднее сентября. Иван Степанович крякнул. «Однако без ноги могу и в два раза дольше провозиться. Сам знаешь, не ближний свет. Вам, тятенька, нужно только к белым попасть, сообщить, что важный пакет имеете для Колчака и потребовать, что вас немедленно лично в Омск доставили. Я потому вас к себе и вызвал. От нас до белых всего ничего. Говорит ли, кем ты мне приходишься? А вот этого, тятенька, никак нельзя». Можете дальним родственникам сказаться, но ближним, не дай Боже. злы на меня казаки, очень злы Много я им крови попортил. А сейчас, значит, покаяться хочешь? Тут Василий Ивановича захлестнула такая обида, что даже слезы из глаз брызнули. Вы, тятенька, думаете, мне себя жаль. Ничего-то вы про меня, тятенька, не знаете. Если я своих бойцов сейчас распущу, их казаки по одному переловят и в капусту изрубят. Я и сам рубил. Правила у войны простые. Не ты, так тебе. Если мне надо жизнь отдать за моих орлов, отдам. Можете не сомневаться. Или вы думаете, я в штабе отсиживаюсь, пока идет атака конная? Я малой кровью обойтись хочу. Большую я уже пролил. Поэтому, значит, меня отправить хочешь, а не петрушку своего? Усмехнулся отец. Ладно, ладно, не сердись. Вижу, правильный ты мужик стал, Василий Иванович. И слухи про тебя. Правильные ходят. Когда идти прикажешь? Ушел отец до света. С котомкой своей, компасом, чтобы в степи не плутать, и кисетом в который Василий Иванович засунул письмо Колчаку и засыпал махуркой. И вот теперь оказалось, что отец никуда не дошел. Что с ним? Жив ли? А если погиб, мучился ли перед смертью? Холод льва вернул Василию Ивановичу присутствие духа. Если кисет прислали из штаба армии, значит, они схватили отца. Скорее всего, хотят сказать, что либо Чапаев сдастся сам, либо они убьют отца. Опять угрозы. Но к ним Василий Иванович уже попривык. Решено. Он будет тянуть время, пока его бойцы приходят в себя. Сейчас они не станут гоняться за бандитами и казачьими разъездами, а просто уйдут в глухую оборону копить силы. А потом можно взять штурмом Уральск, спасти отца и распустить дивизию. Идите куда хотите. А сам Василий Иванович доберется до Украины и примкнет к батьке Махну. На окраине станицы зашумели моторы, и вскоре оба аэроплана один за другим взвились в синее небо. Тотчас на улице выскочила детвора и радостно засвистела, заулюлюкала, будто не боевые машины взлетели, а воздушные змеи с мочальными хвостами. Дзержинский. Феликс Эдмундович, шифровка от Белого. Читай, только без этих твоих. Я помню, Феликс Эдмундович. Петерс откашлялся. Чапаев не проявляет активности. Предмет после взятия Лбищенска не использует. После замены командарма и отъезда фурмана осторожничает. Кроме ординарца к себе никого не подпускает. Ординарец завербован фурманом, но пока выжидает. Обстановка спокойная. Дзержинский задумался. Может, мы зря в Реввоенсовете решили фрунзы с командования 4 армии снять так внезапно? Выглядит и впрямь подозрительно. Лазаревич ваш тоже. Он командующий или институтка? Почему с Чапаевым всегда заместители разговаривают? Не могу знать. А кто может? Черт знает что. Почему все такие трусливые и даже кашляют без разрешения бояться? Отчего же, Феликс Эдмундович? от Чапаев тот же самый. Дзержинский удивленно поднял глаза. петр спокойно выдержал взгляд начальника. Он знал, что сказал Крамолу. «Операция направлена против чересчур инициативных и независимых. Свобода и независимость суждений означает свободу и независимость поступков. Значит, решения Реввоенсовета и ФЦИК могут подвергаться сомнению и осуждению. А вот этого быть не должно. Множество мнений ничто, кроме хаоса, породить не могут». Это убедительно доказала судьба Временного правительства. Диктатура пролетариата – это именно диктатура. И пролетариат – уже зависимое слово. Пройдет какое-то время, и слова партии станут для всех догмой. Но случится это после того, как исчезнут люди, восставшие против догмы. «Ты больше так не шути», – сказал Феликс Эдмундович. «Передай Белому, операция затянулась. Даю на завершение неделю». а если «Никаких «если». Скоро наступление. Никто из нас не хочет, чтобы Чапаев взбрыкивал, как махно. Если он взбрыкнет, мало не покажется. Смотри на карту, он легко может соединиться как с Колчаком, так и с Деникиным». «Но Чапаев – злейший враг Колчака». «Англия тоже была злейшим врагом России. Это не помешало ей вступить в Антанту. Чувствуешь, куда я клоню?» «Так точно, чувствую. Делайте, что хотите». Чапаева пора смещать. Попомни мои слова, он нам еще попортит кровь. Все, ступай. Настроение у Дзержинского испортилось. Чапаев умел отравлять жизнь, даже на расстоянии. Колчак Деньги делали свое дело. Летчиков удалось подкупить, так что с воздуха спецотряд полковника Бородина не заметит. Это, безусловно, радовало, однако Александра Васильевича не покидала мысль, что какие-то детали от него все-таки ускользают. Операция была спланирована безупречно, маршрут просчитали до мелочей, очень скоро отряд выйдет на точку дислокации. Даже если предмет миф, смерть Чапаева и захват Лбищенска, станет серьезной победой, можно будет выровнять линию фронта и соединиться, наконец, с Деникиным. Но штаб представляет Чапаева просто удачливым проходимцем, а противника нельзя недооценивать. Судя по донесениям Ясного, гарнизон в Лбищинске безмятежен и расслаблен, хотя сам Чапаев насторожен и даже сократил свои контакты. Значит, что-то понимает, что-то чувствует. Другие агенты сообщают, что отношения Чапаева с командованием не складываются, что 25-я дивизия находится в информационной блокаде, снабжение затруднено. Может быть, стоит этого оборванца перевербовать, а не уничтожать? Конечно, он нанес тяжелый ущерб белому движению, так что с того? Если бы мы в самом деле были такими умными и умелыми, могли бы выигрывать сражения тактически, а не за счет героизма. Пора оставить весь этот снобизм, потому что к власти в России приходит быдло. это не быдло, но крайне рассерженные и озлобленные люди. Война их только ожесточает. Нужно искать методы бескровного решения конфликта. Впрочем, бескровно нужно было решать еще тогда, в февральскую революцию. Сейчас вопрос стоит о выживании. ШПИОН Шифровки пришли одна за другой. Одна от Фортуны, другая от Половца. От Красных и Белых соответственно. Красные торопились изъятием предмета. Белые напоминали, что надо обеспечить содействие во время штурма. Красный агент Белый ответил, что обеспечит все условия для скорейшего выполнения операций. Белым агент Ясный подтвердил готовность к встрече. И то, и другое являлось правдой. Хотя агент Белый Ясный не собирался помогать ни тем, ни другим. У него были свои планы. Это был его счастливый билет – выйти из бойни не с пустыми руками. Он бы так и остался счетоводом при издательстве «Всемирная литература», куда его пристроил друг, если бы в один прекрасный день за этим знакомым не приехали чекисты. Как потом рассказывал друг, его привезли на Гороховую и предложили не много не а целую новую жизнь, если он согласится сотрудничать. Нужно было лишь предать. Разумеется, друг Чистоплю и Аристократ отказался. А вот будущему агенту Белому задание показалось интересным. Он сам приехал на Гороховую и предложил свои услуги взамен на то, от чего отказался друг. Не прошло и недели, как на него вышли люди из Белого движения и предложили ту же самую работу, что и большевики. Выбор и тех, и других был понятен. Но чтобы вот так, почти одновременно, такое случается раз в жизни, и отказаться было невозможно. Водить за нос обоих работодателей оказалось приятнее, чем думалось сначала. Это напоминало русскую рулетку, когда в любой момент можешь продырявить себе голову. Пока все сходило с рук. Осталось только столкнуть белых, красных и малолетних бандитов лбами, а самому выскользнуть, унося в клюве заветную безделушку. Главное не прозевать момент, для чего и был выставлен бандитский дозор на подступах к Колбищенску. Бандиты оказались не так хороши, как ожидал Ясный, потому что известия о белых принесли летчики, а не почтовый голубь. Впрочем, удача все еще была на стороне агента. Вчерашним гимназистам никто не поверил, невозможно, чтобы белые шли на хорошо укрепленный плацдарм таким маленьким отрядом. Проверять сведения отправили опытных пилотов. А уж с ними, ясный, успел сговориться на 25 тысячах золотом, чтобы они ничего не увидели. Четкого плана и цели, что ему делать после заварушки, агент ясный не имел. Пока ему вполне достаточно было чувствовать себя умнее всех.